Глава 36. Скульптура и живопись. Когда Ролан возвратился в Люксембургский дворец, стенные часы показывали четверть второго пополудня. Первый консул работал с Бурьеном. Если б мы писали обыкновенный роман, то стремились бы к развязке, и чтобы поскорее добраться до нее, наверняка опустили бы кое-какие подробности, без которых, как нас уверяют, можно обойтись с изображая великих исторических деятелей. Однако мы придерживаемся другого мнения. С того дня, когда мы впервые взяли в руки перо, а было это почти тридцать лет назад, замыкались ли мы в тесных рамках драмы, Или охватывали мыслью про странный роман, мы неизменно преследовали двоякую цель – просвещать и развлекать. Передача знаний стоит у нас на первом месте, ибо занимательная фабула всегда была для нас лишь средством преподносить публике историческую правду. Удалось ли это нам? Полагаем, что удалось. Наши произведения, посвященные различным эпохам, в общей сложности объемлют огромный исторический период. События, рассказанные в романах графиня Солсбери и игра в де Монте-Кристо, разделяют целые 550 лет. тквот мы утверждаем, что ознакомили читателей с историей Франции, развертывавшейся на протяжении пяти половиной веков глубже и полней, чем любой из наших историков. И более того, хотя наши убеждения хорошо известны, и в правлении Бурбонов, старшей и младшей ветви, в дни революции и при современном режиме мы высказывали их открыт смеем думать, что всякий раз в своих романах и драмах мы считались с духом времени. Нас восхищает маркиз Поза в Дон Карлосе Шиллера. Но на месте поэтому не допустили бы вопиющего анахронизма, введя философа XVIII века в число исторических лиц XVI столетия, изобразив энциклопедиста при дворе Филиппа II. Так в лице своих героев в зависимости от эпохи мы становились то сторонниками короля, то революционерами. А теперь, переселившись в эпоху консульства, когда перестраивался весь государственный аппарат, высказываем соответствующие взгляды. Но при всем том, наша мысль всегда парила над людьми над эпохой, и мы старались каждому историческому лицу воздать должное, рисуя его как с положительной, так и с отрицательной стороны. А между тем, кроме всеведущего Бога, никто не способен от своего лица по всей справедливости оценить человек Вот почему в Египте фараоном перед их переходом в вечность на пороге гробницы уносил приговор не отдельный человек, но весь народ. Недаром существует пословица «глаз народа – глаз Божий». И так, будучи историком, романистом, поэтом, атаматургом, Мы оказываемся всего лишь в роли председателя суда присяжных, который беспристрастно подводит итог премием, предоставляя присяжным заседателям вынести приговор. Книга – это своего рода итог, суммирующий изложенный в ней факт. Читатели – это присяжные. Сейчас мы попытаемся нарисовать портрет одного из величайших исторических лиц не только нашего времени, но и всех веков изобразив его в ту переходную пору, когда Бонапарт становился Наполеоном, генерал, императором. Естественно, опасаясь быть несправедливыми, мы отказываемся от всякого рода оценок и будем приводить одни лишь факты. Мы не согласны с теми, кто повторяет слова Вольтера: для камердинера не существует героя. Возможно, Так и бывает, когда камердинер обнаруживает ограниченность или зависть, печальные свойства, имеющие между собой нечто общее. Мы утверждаем, что герой может по временам становиться добрым-малым, но этот добрый-малый все же остается героем. Что такое герой для широкой публики? Человек, чей гений в какой-то момент берет верх над велениями сердца. Что такое герой для его близких? Человек, у которого веление из сердца, на какой-то миг берут верх над гением. Историки, судите о гении по его деяниям, народ, суди о его сердце. Кто судил о Карле Великом? Историки. Кто судил о Генрихе IV? Народ. Как вы полагаете, который из двух монархов получил более справедливую оценку? Так вот, чтобы вынести справедливое суждение, Чтобы апелляционный трибунал, каким является потомство, подтвердил приговор современников, не следует освещать героя лишь с одной стороны. Необходимо показать его с разных сторон и в те глубины, куда не проникает луч солнца, внести пылающий факел или простую свечу. Но вернемся к Бонапарту. Мы уже сказали, что он работал с Бурьеном. Как же распределял свое время первый консул, пребывая в Люксембургском дворце? Он вставал между семью и восьмью часами утра и, призвав одного из своих секретарей, чаще всего Бурьена, работал с ним до десяти. В десять часов ему докладывали, что завтрак подан — Обычно его уже ожидали Жозефина, Гортензия и Евгений. За стол садились всей семьей, включая дежурных адъютантов и бульен. После завтрака Бонапарт беседовал со своими близкими и приглашенными. Этой беседе он посвящал ровно час. По обыкновению в ней принимали участие его братья, Люсьен и Жозеф, Реньо де Сан-Жан-д'Анжелли, Булей, Деламерт, Монш, Бертоле, Лаплас и Арно. Около полудня появлялся Камбасерес. Как правило, Бонапарт уделял полчаса своему канцлеру. Потом, внезапно поднявшись, он говорил без всякого перехода. «До свидания, Жозефина, до свидания, Гортензия, Бурьен, идемте работать». Всякий день, в один и тот же час, произнеся эти слова, он выходил из гостиной и направлялся к себе в кабинет. В своей работе Бонапарт не придерживался никакой системы. Он рассматривал срочные дела или те, какие считал наиболее важными. Порой он диктовал, порой Бурьен читал ему вслух. После этого первый консул отправлялся в Совет. Первые месяцы, когда он пересекал двор Малого Люксембургского дворца, дождливая погода портила ему настроение. Но в конце декабря он велел построить навес над двором и с тех пор почти всегда возвращался в свой кабинет, что-то тихонько напивая Бонапарт пел почти так же фальшиво, как Людовик XV. Вернувшись к себе, он просматривал работу, исполненную по его приказу секретарем, подписывал письма, затем растягивался в своем кресле. Разговаривая, он строгал перочинным ножом ручку кресла. Иногда принимался перечитывать полученные накануне письма или просматривать только что вышедшие в свет брошюры. По временам он смеялся добродушным смехом, словно большой ребенок, но вдруг... Точно пробудившись от сна, он вскакивал на ноги и бросал секретарю «Пишите, Бурьен!». И он развивал в общих чертах замысел монумента, который собирался воздвигнуть, или же диктовал какой-нибудь грандиозный проект из тех, что вызывали изумление, вернее сказать, потрясали его современников. В пять часов садились за обед. После обеда Бонапарт поднимался в покое Жозефины и обычно принимал там министров, в частности, министра иностранных дел господина де Тельерана. В полночь, иногда немного раньше, но никак не позже, он внезапно предлагал присутствующим разойтись «идемте спать». На другой день, часов с семи утра, жизнь текла по-прежнему, лишь временами ее ритм нарушали непредвиденные события. Поведав о привычках и причудах великого гения в его молодые годы, мы находим нужным дать описание его внешности. До нас дошло гораздо меньше портретов первого консула Бонапарта, чем императора Наполеона. Но зная, что трудно найти сходство между императором, обладавшим полнотой власти в 1812 году, и первым консулом, правившим страной в 1800-м, попытаемся описать словами черты, которые невозможно было передать ни кистью, ни в бронзе, ни в мраморе. Большинство художников и скульпторов, блиставших в период замечательного расцвета искусства начала XIX века, таких как Гро, Давид, прудон Жеродье и Боазио, старались в различные периоды сохранить для потомства черты избранника судьбы, призванного осуществлять великие предначертания проведения. Так имеются бюсты и портреты Бонапарта, генерала, Бонапарта первого консула и императора Наполеона, и хотя живописцы и скульпторы более или менее удачно схватили тип его лица, можно утверждать, что ни один из них не добился полного сходства. Дело в том, что существуют трудности, которые не дано превозмочь даже гениальному художнику. Правда, в первый период жизни Бонапарта удавалось изобразить кистью или рисом его массивную голову, лоб, пересеченный продольной складкой, говоривший о глубоких размышлениях, бледное продолговатое лицо сероватого оттенка, передать задумчивое выражение его физиономии. Правда, во второй период удавало запечатлеть в красках или в мраморе его объемистый лоб, брови изумительного рисунка, прямой нос, сжатые губы, подбородок безупречной формы, его профиль классический величавый, как профиль Августа, вырезанный на медали. Однако и для скульптора, и для живописца оставалась неуловимой беспримерная подвижность его взгляда. Поистине взор человека, разящий подобно молнии, Падающий с небес свидетельствует о его божественной сущности. Взор Бонапарта молниеносно выявлял все оттенки его чувств. За одну минуту он несколько раз менял выражение, Становился то острым, ослепительным, как блеск кинжала, Выхваченного из ножен, то нежным, ласкающим, словно солнечный луч, То суровым, как вопрос, требующий ответа, То яростным, как смертельная угроза, Во взгляде Монапарта отражалась каждая мысль, волновавшая его душу. Но обзор Наполеона обретал изменчивость лишь в чрезвычайных жизненных обстоятельствах. С годами он становился все более пристальным. Все же эту пристальность было нелегко запечатлеть. Подобно мечу, взгляд его вонзался в сердце находившегося перед ним человека и, казалось, старался уловить его самые искровенные помыслы. Хотя скульптору и художнику случалось отобразить эту пристальность, ни тот, ни другой не могли передать живость, проницательность, магнетическую силу его взора. У людей слабодушных бывает тусклый взгляд. Даже при своей худобе руки молодого Бонапарта были изящны, и он не без кокетства выставлял их на показ. Когда он пополнел, руки его стали на редкость красивы, он всегда ухаживал за ними и, разговаривая, с удовольствием их разглядывал. Столь же высокого мнения он был о своих зубах. В самом деле они были очень хороши, но их красота не так бросалась в глаза, как изящество его рук. Когда он прогуливался один или с кем-нибудь вдвоем, то ли в своих покоях, то ли в лесу, Он обыкновенно шагал, чуть согнувшись, как будто под тяжестью головы и заложив руки за спину. При этом, время от времени, он непроизвольно шевелил правым плечом, словно по плечу пробегала нервная дрожь, и тут же у него подергивался рот слева направо. Что бы там ни говорили, это нельзя было назвать судорогами то был обыкновенный тик, доказывающий, что он чем-то поглощен, испытывает крайнее умственное напряжение. Этот тик чаще всего появлялся в периоды, когда генерал, первый консул или император обдумывал свои грандиозные замыслы. После таких прогулок, сопровождавшихся подергиванием плеча и рта, он диктовал самые свои замечательные приказы. В походе, в армии. Верхом на коне он был неутомим и почти столь же неутомим в мирное время. Он мог прошагать пять-шесть часов подряд, сам того не замечая. Прогуливаясь с кем-нибудь из близких, он обычно опирался на руку своего собеседника. Хотя в описываемую нами эпоху он был поджаром и стройным, его уже беспокоило предстоящее ему в будущем ожирение – И он не раз сделал своему секретарю такое признание. «Вы видите, бурьен, как я умерен в еде, и какой я худощавый! А между тем у меня не выходит из головы мысль, что к сорока годам я стану прожорлив и растолстею. Да, так оно и будет, хотя я постоянно нахожусь в движении. Но что поделаешь, у меня такое предчувствие, и оно непременно сбудется». Мы знаем, каким болезненным ожирением страдал пленник на острове Святой Елены. Бонапарт до страсти любил принимать ванну, и без сомнения это содействовало его ожирению. У него была неодолимая потребность в купании. Он принимал ванну через день и просиживал там добрых два часа. В это время он заставлял читать себе вслух различные газеты или брошюры, Причем то и дело открывал кран и пускал горячую воду. Под конец вода в ванне становилась до того горячей, что чтец начинал задыхаться, и пар застилал ему глаза. Только тогда Бонапарт разрешал открыть дверь. Немало говорилось о приступах эпилепсии, которым он якобы стал подвержен, начиная с первой итальянской кампании. Однако Бурьен пробыл при нем безотлучно одиннадцать лет и не наблюдал ни одного приступа этой болезни. Хотя днем Бонапарт был поистине неутомим, по ночам он испытывал властную потребность в сне, особенно в интересующий нас период. Бонапарт генерал или первый консул заставлял других бодрствовать по ночам, но сам крепко спал. Как мы уже сказали, он ложился в полночь, порой даже раньше, и когда в семь часов утра Бурьен входил в его комнату, то заставал его спящим. Чаще всего он поднимался при первом же зове, но иногда бормотал с просонок. «Бурьен, пожалуйста, дайте мне еще минутку поспать». Если не было срочных дел, Бурьен возвращался в восемь часов В противном случае он продолжал будить своего господина, и, поворчав, Бонапарт, наконец, вставал. Он спал семь часов в сутки, порой восемь, когда позволял себе краткий отдых после обеда. Оберегая свой сон, он давал секретарю особые наставления. «Ночью», — говорил он, — «как можно реже входите ко мне в спальню». Не вздумайте меня будить, если намеренно сообщить мне хорошую новость, в таком случае можно не спешить. Но если вы приносите дурные известия, то сразу же будите меня, тут уж нельзя терять ни минуты, надо действовать. Поднявшись, Бонапарт весьма тщательно совершал свой туалет. Потом к нему входил камердинер, брил его и причесывал. Во время бритья секретарь или адъютант читал ему газеты, всякий раз начиная с монитора. Но Бонапарт уделял внимание только английским или немецким газетам. Дальше, дальше, торопил он чтеца, не желая терять времени на французские газеты. Я знаю все, что они там говорят, ведь они говорят только то, что мне угодно. Покончив с туалетом, он спускался из спальни в кабинет. Мы уже видели, чем он там занимался в десять часов как мы уже сказали докладывали о завтраке дворецкий возвещал о нем в таких словах генералу подано как видим он обходил себе с титулов даже не величал бонапарта первым консулу завтрак был весьма скромный всякое утро ему подавалось его любимое блюдо цыпленок жареный в масле с луком тот самый который с тех пор стал появляться в ресторанном меню под названием «Цыпленок моренго». Бонапарт мало употреблял вина, причем только бордосское или бургонское, чаще всего последнее. После завтрака, как и после обеда, он выпивал чашку черного кофе, но никогда между завтраком и обедом. Если ему случалось допоздна засиживаться за работой, ему приносили уже не кофе, а шоколад, и, работавший с ним, секретарь получал такую же чашку. Большинство историков, хроникеров и биографов, упомянув о том, что Бонапарт пил слишком много кофе, добавляют, что он злоупотреблял табаком, и то, и другое не соответствует действительности. 24 лет от труду Бонапарт приобрел привычку нюхать табак, но употреблял его лишь для освежения мозга, причем обычно брал понюшку не из жилетного кармана, как утверждают, а из табакерки. Он менял их чуть ли не каждый день и, как коллекционер табакерок, имел нечто общее с Фридрихом Великим. Он брал понюшки из жилетного кармана только во время сражения, когда было бы затруднительно, пронося с галопом сквозь огонь, держать в руке одновременно поводья, коня и табакерку. На этот случай у него имелись особые жилеты с правым карманом, подбитым благоухающей кожей. Вырез в сюртуке позволял засунуть большие указательные пальцы в кармашек, не растягивая мундира. Таким образом, он мог брать понюшки когда угодно, даже на бешеном скаку. Будучи генералом или первым консулом, он никогда не надевал перчаток, но держал их в левой руке, немилосердно комкая. Став императором, он изменил этой привычке и начал надевать одну перчатку. Но так как он менял перчатки два-три раза в день, его камердинеру пришло в голову менять лишь одну перчатку, подбирая пару к ненадеванной. Бонапартом владели две великие страсти, унаследованные от него Наполеоном, любовь к войне и пристрастие к монументам. В походах он был весел и не прочь посмеяться, а в дни мира становился задумчивым и мрачным. Тогда, чтобы развеять тоску, он искал отрады в искусстве и принимался мечтать о грандиозных памятниках. Он начал воздвигать целый ряд монументов, но закончил лишь немногие из них. Он знал, что монументы отражают жизнь народов, что это их история, написанное за главными буквами, что когда поколения за поколениями исчезнут с лица земли, эти вехи былых веков останутся стоять. Так в великолепных развалинах оживает Рим. Бессмертные памятники неумолчно вещают о Древней Греции, и в своих монументах на пороге цивилизации встает из праха таинственный и величавый призрак Египта. Но что он любил больше всего, что было всего дороже его сердцу, это всеобщее поклонение, это мировая известность. Отсюда ненасытная потребность в войне, жажда славы. Нередко он говорил. Широкая известность — это хвалебный гул. Чем громче этот гул, тем дальше он разносится. Законы, учреждения, памятники народа все сметается временем, но слава не умолкает, и дает гулки и отзвуки через сотни поколений. Пали вавилоны и Александрия, но Семирамида и Александр живут в веках, и прославляемые всеми стали еще величавее, чем при жизни. Прилагая эти рассуждения к самому себе, он продолжал. Моя власть зиждется на моей славе, а слава на одержанных мною победах. Всем, чего я достиг, я обязан своим завоеванием, и чтобы удержаться на этой высоте, потребны все новые завоевания. Недавно утвердившаяся власть должна изумлять и ослеплять. Едва померкнет ее факел, она угасает, едва прекратится ее рост, она рушится. Долгое время Бонапарт оставался патриотом своей Корсики и тяжело переживал завоевание родины французами. Но после тринадцатого вандемьера он стал настоящим французом и страстно полюбил Францию. Он мечтал видеть ее великой, счастливой, могущественной, во главе всех народов, блистающей военной славой и расцветом искусства. Правда, добиваясь величия Франции, он возрастал вместе с нею, и ее величие носило неизгладимый отпечаток его гения. Он жил этой идеей, и для него настоящее как бы растворялось в грядущем. Куда бы ни заносил его ураган войны, повсюду он прежде всего помышлял о Франции. «Что скажут о финине спрашивал Александр после победы при Иссе и при Орделе. «Надеюсь, что французы будут довольны мною», — говорил Бонапарт после битвы при Риволи и у пирамид. Перед сражением современный Александр не слишком заботился о том, как он поступит в случае успеха, но обдумывал все возможные последствия неудачи. Он был, как никто, убежден, что порой от ничтожнейшего обстоятельства зависят величайшие события поэтому он старался предвидеть эти события, но не спешил их вызывать. Он наблюдал их за рождением, ожидая, пока они созреют. Потом в нужный момент появлялся на политической арене, овладевал ходом событий, подчинял их своей воле и управлял ими, как опытный наездник обуздывает и подчиняет себе горячего коня. В свое время Бонапарт быстро поднялся на гребне революции, Ему случалось подготавлять политические перевороты или следить за совершающимися у него на глазах. Он не раз управлял ходом событий и в результате проникся презрением к роду человеческому. К тому же он от природы не был склонен уважать людей, и нередко с его уст срывались следующие горькие слова. Две пружины приводят в движение человеческие массы страх и корысть. «Естественно, при таких убеждениях Бонапарт не мог верить в дружбу». «Сколько раз», — вспоминает Бурьен, — «он мне твердил, «дружба — пустой звук. Я никого не люблю, даже братьев. Ну, может быть, немножечко люблю Жозефа, да и то, скорее, по привычке, и потому что он мой старший брат. Вот дюрока я, пожалуй, люблю. Но почему? Просто мне нравится его характер. Он холодный, сухой и суровый». Притом дюрок никогда не ноет. Да и за что мне любить людей? Неужто вы воображаете, что у меня есть искренние друзья? До тех пор, покуда мне будет сопутствовать удача, у меня всегда найдутся друзья, хотя бы и притворные, но стоит счастью от меня отвернуться, и вы увидите, что будет. Зимой деревья стоят без листьев. Пусть себе бурьен хнычут женщины, на то они и созданы, но мне не к лицу чувствительности. Надо иметь крепкую руку и непреклонную волю, иначе не станешь ни полководцем, ни правителем. В своих отношениях с близкими Бонапарт был, как выражаются школьники, задирой. Он любил подразнить, но, скорее, добродушно, и почти никогда не позволял себе грубости. Правда, легко было вызвать его досаду, но она улетучивалась, как облако, гонимое ветром. Выливалась потоком слов и быстро рассеивалась. Однако, когда речь шла о государственных делах, и кто-нибудь из его наместников или министров допускал ошибку, он выходил из себя. раздражался гневными словами, порой жестоко оскорбляя, беспощадно наносил удары, и волей-неволей приходилось перед ним склониться. Вспомним, какую сцену он закатил Жомини, как он отделал герцога Белюнского. У Бонапарта было два рода врагов — якобинцы и роялисты. Первых он ненавидел, вторых опасался. Говоря о якобинцах, он называл их не иначе, как убийцами Людовика XVI. Зато о роялистах высказывался так осторожно, что, казалось, предвидел реставрацию. Среди его приближенных два человека в свое время голосовали за смерть короля Фуше и Камбасареса. Бонапарт уволил Фуше с поста министра полиции, однако оставил Камбасареса, ибо нуждался в услугах этого выдающегося законоведа, но частенько поддавался искушению уязвить своего коллегу второго консула и говорил, взяв его за ухо, «Бедный мой Камбасарес, мне очень грустно, но имейте в виду, если когда-нибудь вернутся бурбоны, вы угодите на виселицу». Однажды комбо СРС, потеряв терпение и мотнув головой, вырвал ухо из пальцев Бонапарта, сжимавших его, как тиски. «Бросьте эти скверные шутки!» — огрызнулся он. Всякий раз, как Бонапарту случалось избегнуть опасности, он, по привычке усвоенный еще в детские годы на Корсике, быстро делал большим пальцем на груди знак креста. Когда он переживал неприятность или его терзали мрачные мысли, он напевал в полголоса один и тот же мотив, но так фальшиво, что невозможно было его узнать. Продолжая напевать, Бонапарт садился за письменный стол и начинал раскачиваться в кресле. Откидываясь назад, он едва не опрокидывался навзничь и яростно строгал ручку кресла перочинным ножом, который только для того ему и служил, ибо он никогда сам не чинил перьев. Это была обязанность секретаря, и тот старался чинить их как можно острее, чтобы легче было разобрать ужасающий почерк его шефа. Известно, какое впечатление производил на Бонапарта колокольный звон. Лишь эта музыка была ему доступна и трогала его сердце. Если он сидел в то время, как раздавался благовест... Он давал знак рукой, чтобы соблюдали молчание, и наклонялся в ту сторону, откуда наплывали волны звуков. Если он в это время прогуливался, то останавливался, склонял голову и слушал. Пока звонил колокол, он стоял или сидел неподвижно, но едва замирал последний удар, он вновь принимался за работу. Когда Бонапарта спрашивали, чем объясняется его пристрастие к звону колоколов, он отвечал — Колокола напоминают мне о юных годах, которые я провел в Бриене. В те времена я был так счастлив. В эпоху, о которой идет сейчас речь, его мысли занимало купленное им поместье Мальмезон. В субботу вечером он отправлялся за город, как школьник, отпущенный домой, проводил там воскресенье, а иной раз прихватывал понедельник. Находясь в имении, он мало работал, но много гулял. Во время прогулок он наблюдал за работами, какие производились для украшения поместья. Иногда, особенно вскоре после покупки, он уходил далеко за пределы усадьбы. Однако донесения полиции положили конец этим прогулкам. Когда был раскрыт заговор Ариана, и произошел взрыв адской машины. Бонапарт подсчитал, что если продавать фрукты и овощи, выращенные в Мальмезоне, то имение должно приносить доход в семь тысяч франков. «Это недурно говорил он Бурьену. Но, прибавлял он со вздохом, следовало бы иметь тридцать тысяч годовой ренты, чтобы жить в Мальмезоне. Жизнь за городом не только была по вкусу Бонапарту, но и при известных условиях удовлетворяла его поэтическое чувство. Он радовался, если ему случалось увидеть в парке высокую, устроенную женщину, всю в белом, прогуливающуюся по тенистом аллее. Он ненавидел темные платья и терпеть не мог толстых женщин, а к беременным питал такое отвращение, что почти никогда не приглашал их на свои вечера или на праздники. Впрочем, он и вообще не отличался любезностью, держал себя чересчур высокомерно, чтобы привлекать женские сердца. И был не слишком-то вежлив с дамами. Даже самым красивым он редко-редко говорил что-нибудь приятное. Напротив, он постоянно преподносил близким приятельницам Жозефины комплименты, от которых бросала в дрожь. Одной даме сказал, «Ах, какие у вас красные руки!» Другой, «У вас отвратительная прическа!» Еще одной, «Вы пришли в грязном платье, я раз двадцать видел вас в нем» и однажды огорошил изысканно одетую особу, советую вам переменить портниху, на вас такой безвкусный туалет. Как-то раз он ляпкнул герцогине де Шеврес, прелестной блондинки, чьи золотистые волосы вызывали у всех восхищение. Вы вовсе не блондинка, а просто-напросто рыжие. Возможно, — отвечала герцогиня, — но я впервые слышу это от мужчины. Бонапарт был равнодушен к картам, и если иной раз играл, то в двадцать одно, причем, подобно Генриху, четвертому, постоянно плутовал. Но когда игра была окончена, он оставлял на столе выигранные им червонцы и банковые билеты. — Какие выразини! — заявлянул. — Я все время передергивал, а вы не заметили. Берите назад свой проигрыш. Бонапарт был рожден и воспитан в католической вере, но не давал предпочтения ни одной религии. Он восстановил во Франции отправление христианского культа, но это было отнюдь не религиозным, а политическим актом. Однако ему нравилось, когда разговор заходил о религии. Правда, он тут же определял свою позицию. «Рассудок», — говорил он, — «приводит меня к неверию». Но впечатления детства и восторги ранней юности не позволяют мне все отрицать. Между тем он не хотел и слышать о материализме. Он готов был принять любую философию, лишь бы она признавала Творца Вселенной. Однажды, в чудесный вечер Месси Дора, когда его корабль между Мальтой и Александрией скользил по лазурному морю под лазурным небом, Плывшие с Бонапартом математики стали утверждать, что нет Бога, а существует только одушевленная материя. Генерал молча устремил взор на небосвод и был поражен ослепительным сиянием светил, какого никогда не увидишь в Европе. Ученые решили, что он не прислушивается к их разговору, но он вдруг воскликнул, указывая рукой на звезды, «Что бы вы там ни говорили, все это великолепие сотворил Бог». Бонапарт очень аккуратно оплачивал свои личные счета, но оказывался скупым на оплату государственных расходов. Он был убежден, что если министр заключал договор с поставщиком, то всякий раз бывал обманут, и государство терпело убытки. Поэтому он имел обыкновение оттягивать сроки платежей. Он начинал придираться к мелочам, ставить всевозможные препятствия, приводить убийственные доводы. Он твердо верил, что все поставщики — мошенники и плуты. Это была его навязчивая идея. Как-то раз ему представили человека, чья заявка на подряд была только что принята. — Как ваша фамилия? — внезапно спросил Бонапарт. — Кроди. Гражданин первый консул. — Кроди. Подходящая фамилия для поставщика. — Моя фамилия, гражданин, пишется через «О». «Это не помешает вам, сударь, красть!» — бросил Бонапарт и повернулся спиной поставщику. Бонапарт редко отказывался от однажды принятого решения, даже если сознавал свою ошибку. Не было случая, чтобы он сказал «я был неправ». Напротив, от него всегда можно было услышать «чего хорошего еще ждать от людей». Такая сентенция скорее была подстать стать человеконенавистнику Тимону Афинскому, чем Августу. При всем том чувствовалось, что Бонапарт из упрямства напускал на себя презрение к людям, а на деле он не так уж плохо к ним относился. Он не был ни злопамятным, ни мстительным, но, казалось, слишком верил в жестокую необходимость, эту богиню в железных доспехах. Вообще, вне сферы политики, он проявлял чувствительность, доброту, был склонен к милосердию, питал любовь к детям, свойства, доказывающие сердечную мягкость и теплоту. В частной жизни он обнаруживал снисходительность к людским слабостям, порой даже простодушие, подобно Генриху IV, который играл со своими детьми, заставляя ждать испанского посла. Если б мы писали исторический труд, нам пришлось бы еще многое сообщить о Бонапарте, а покончив с ним, посвятить немало страниц Наполеону. Но мы пишем всего лишь исторический роман, где играет роль Бонапарта. К сожалению, там, где он появляется хотя бы на минуту, он становится против воли автора главным действующим лицом. Да простят нам отступление, мы должны признаться, что этот человек, который нес в себе целый мир, подхватил нас, подобно вихрю, и вовлек в свою орбиту. Вернемся же к Ролану и продолжим наше повествование».